Голова 36. Сережа Голенькая Адель с утра так и не походила. Утром мы даже не застали. Из головы моей совсем вылетело то, что в полдень я должен был веселяться из отеля. Нас разбудили сотрудники клининговой компании, и мы в ППХ начали собираться. Адель случайным образом узнала, что у меня куплен билет на дневной рейс. Она просто настояла на том, чтобы я отвез ее домой и отправился в аэропорт, пока дороги столицы не сковали в пробке. Адель. «А о каком плановом обследовании ты вчера говорила мне?» «Интересуюсь я, не желая выпускать ее из машины». «После той травмы мне раз в полгода нужно обследоваться», отвечает она, выпутываясь из моих объятий. Машинально она погружает пальцы в свои волосы, дотрагиваясь ими до виска. Только сейчас замечаю, что на участке как раз в области виска волосы у нее совсем короткие. Переваливаюсь на ее сторону слегка, убираю руку и сам дотрагиваюсь до того места, нащупав подушечками пальцев рубцы. Встретившись с ее извиняющимся взглядом, я целую свою девочку в висок. «Тебе не за что извиняться, глупышка. Мысленно повторяю, а потом мысленно благодарю Всевышнего за то, что он оставил ее живой». Но вместе с тем появляется огромное желание стереть в порошок этого толпаного Никитку. «Ни на шаг не подпущу его больше, Кадель». «Так, может, поедешь со мной и пройдешь обследование в моей клинике?» «На полном серьезе, предлагаю. А она смотрит на меня, как будто идиота увидела во мне». «В твоей клинике это в какой интересно?» Отец владел целой сетью клиник, разбросанных по всей Сибири. После его смерти я не знаю, что с ними делать. А так, может, хоть какая-то польза будет от них. Адель тяжело вздыхает, отстраненно поглядывая в окно на свой дом. Я бы с радостью, но будет лучше, если я не стану ничего менять. История болезни находится в моей больнице, так что... Понял, не дурак. Ты только не обижайся. Грозит пальчиком при виде моей унылой рожи. Десять дней пролетят незаметно. Вряд ли... Ты еще даже не ушла, а я уже начал скучать по тебе. Пристально смотрю на нее, а насмотреться не могу. Дышу ею, а надышаться не могу. Так не хочется отпускать ее. И даже не в этом дело. Проблема в том, что я буду за три тысячи километров, а Никитка все это время будет ошиваться где-то рядом. Что ему помешает вновь применить свои засаживающие методы? Стоит только надеяться на благоразумие Адель, на то, что она будет делиться со мной всем. Пообещай, что будешь всегда на связи. Это ты должен пообещать, что будешь звонить мне как можно чаще. Взглядом укоряет меня, давая понять, что я не особо выполняю свои обещания. Но так было раньше. Я вышел на путь исправления. Малышка, ну, конечно, при любой возможности. Тепло целую ее в губы и резко отстраняюсь для своего же блага, иначе не уеду никуда. Как только приземлюсь, позвоню тебе. С горем пополам модель выходит из машины. С улыбкой до ушей я жду, пока она войдет в дом. А следом счастливой и в меру уравновешенной отправляюсь в аэропорт. Только бы не испортить ничего. Как жаль, что при вступлении в отношении не раздают инструкции, где описывалось бы, как нужно правильно их выстраивать. В этом деле я полный ноль, да и девушку я выбрал себе достаточно своенравную, и зеленую совсем. Понять меня сможет разве что Кирюха. После регистрации нахожу номер его телефона в списке контактов. Звоню. Трубку снимают не сразу. «Говори», — безрадостно отвечают на том конце. «В рот тебя тери, ярый». Ты там в своей загнивающей Америке совсем зазнался уже. Бычку кидаю ему что другу не рад. Серый, я был бы рад и безмерно счастлив, если бы ты дружил с часовыми поясами. Ты время видел вообще? У нас здесь глубокая ночь уже. Руку приподнимаю на часы наручные, смотрю. Вот черт, я и не подумал совсем. Виноват, но у меня тут дело, не требующее отлагательств. И какое же, бурчит Кирюха, я нарядом. Вкратчиво проговариваю, готовясь к возможности словесно-матерной атаки, пущенной с другого континента. «А что надо?» дерзита я глаза закатываю. Так и знал, что ответит вопросом на вопрос. «Тойоту Прада и гору шоколада. Ну, говорю же, дело одно есть. Все вопросы проходят через меня. Ревневец чёртов. Слушай тогда внимательно. Пауза, чтобы решить, с чего начать, но в итоге говорю, как есть. Я встречаюсь с одной девушкой. Я на практически с ней, характером даже чем-то схожи. А тараканы в их головах вообще, судя по всему, с одного приплода. Так, очень интересно. Тон его недоверчивый, слегка издевательский, другого я и не ожидал. Я бы даже сказал неожиданно и вообще больше смахивает на бред собачий. Прикинь, да, до чего дожил. Усмехаюсь, понимая, что сам вряд ли смог бы поверить этому, основываясь на том, кем я был раньше. Но все, что я говорю, факт. В общем, мне нужно знать, что девушки в этом возрасте больше всего ждут от парней, чего опасаются. Спроси у Яны, пожалуйста. Она же вроде как тоже девушкой когда-то была. Слышу женский смех из динамиков. Раньше этот смех я частенько слышал. Особенно до того момента, как Янка стала симпатичной и у нее выросла грудь. Как только цветочек распустился, уже было как-то не до смеха. Кирилл опылил ее, и спустя 9 месяцев их стало уже трое. У нас случайно родилась дочь, как однажды выразился Кирюха. «Что значит «была»?» Яна подключается к разговору. Невольно улыбаясь, так как приятно слышать ее звонкий голос. Я и сейчас девушка. Мелкая, сейчас ты не просто девушка, ты как-то умудрилась стать почти женой. До сих пор не понимаю, как такое могло произойти. «Что верно, то верно», — хихикает Янка. «Значит, я могу поздравить тебя с зачислением в наши ряды? И как тебе вообще? Трусы верности не жмут?» Я задачу хмыкаю, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Они довольно необычные и ни на что не похожие, словно вмазался наркотиком с долгоиграющим эффектом. Хочется постоянно двигаться, улыбка с лица вообще не сходит. Щеки уже болят, а на языке постоянно крутятся слова сопливых песен, о существовании которых я даже не знал. Как бы тебе объяснить? Вот смотрю я, к примеру, по сторонам. Все вокруг чего-то ходят, а я не вижу. Я пиздую. Все разговаривают между собой, а я разливаюсь соловьем. В голове рождаются строчки пятистопным хареем, они ложатся в музыку, доносящуюся из моего сердца. Короче, я ромашился в доску, а рафаэлился, а тюльпанился, так что омормиладился даже. Все, все, все, достаточно. Похрюкивает она в трубку от смеха. Я поняла, что ты опушистился, и зарах отлукумился, но это же так здорово. Кирилл тоже проходил через это. Да уж, вздыхаю тяжело. Теперь я боюсь потерять все эти ощущения, боюсь сбиться с курса, завянуть. — А колючится. У нас все довольно непросто. Есть пара независимых от меня обстоятельств, на которые просто так глаза не закрыть. — Ну, — протягивает она, словно подбирает. — Знаю я, но сейчас будет речь долгой и пронзительной. — Для начала тебе нужно просто перестать бояться, но при этом всегда держать хвост пистолетом. А еще тебе нужно быть внимательным, заботливым, уметь слушать и слышать, и четко различать между собой эти понятия. Никогда не замалчивай о своих опасениях, сомнениях, не скрывая свои проблемы от нее, а решая их по мере возникновения. Не надумывай всякое. Лучше сразу сядьте вдвоем и поговорите, а потом займетесь сексом и. А у этого начала есть кончало? Обрываю ее на полусловие, приподнимаюсь со стула, поскольку раздается информация о посадке на мой рейс. Или список может продолжаться до бесконечности. Я просто записываю. Ямка громко цыкает в трубку. Эх, Сережка, Сережка! Тебя ждет кропотливая работа, уж поверь! «А вообще, парень, ты хороший. Тебе просто нужно не забывать о верности, иначе этот список никогда не обретет смысл». «Не понял», — предъяву кидаю. «Ты считаешь меня бредуном?» «Нет, просто слабо верится в то, что ты сможешь ограничиться одной девушкой». «Черт бы побрал эту репутацию». «Уж если друзья, знающие меня долгие годы, не могут поверить в то, что у меня получится измениться, то не знаю, что и думать даже. Может, не правы? Быть может, я понапрасну отнимаю у Адель время и встреваю в их отношения с Никиткой». Я ж не прощу себе, если однажды разобью ее сердце по причине своей глупости. А что, если наружу всплывет все мое прошлое? То, что Адаль знает, лишь верхушка айсберга. Список подвигов у меня огромен. Его не переписать, не выкинуть из жизни. Можно только провести черту и больше никогда к нему не возвращаться. Ладно, Янчик, посадку на мой рейс объявили. Был рад услышать вас и... Спасибо тебе огромное за советы. Как-нибудь еще созвонимся? Передавай конфетке привет от меня и ждите посылку на днях. «Какую еще посылку?» «На день рождения. Знаю, у нее он только в мае, но я решил заранее отправить, а то мало ли». «Сережка, это так мило, спасибо». «А не идет мне на пользу. Все, мне пора». Настроение подпортилось. Повесив нос, я прохожу в салон самолета, устраиваюсь на своем месте, и уже перед взлетом мне приходит сообщение. «Дорогой, я приехала. Можно пожить у тебя какое-то время, пока не найду хорошую квартиру?» «Идиотизм. Марго что, не знает о наличии отелей в городе?» «Не отвечаю. Ставлю на беззвучный, блокирую экран и засовываю телефон в карман. А он не прекращает вибрировать внутри. Почему так сложно просто ответить отказом? Да потому что раньше никогда не отказывался от возможности провести время с бабой. Вы уже телефон из кармана. Читаю с экрана, не заходя в саму переписку. Я бы могла отправиться в гостиницу, но у меня счет заморозили. Не знаю, когда разблокируют. Выручи, пожалуйста. Сергей, я же отблагодарю тебя. Что угодно проси». «Забыла тебе кое-что сказать. Я люблю тебя». «Что за нахрен?» Перечитываю слова и доходит, наконец. Все сообщения, кроме последнего, отправлены Марго, а последнее пришло от Адель. Мой чистый кайф. Всего три слова в электронном письме, и столько сил внутри появилось сразу же. Значительно приумножились позитивные мысли, и снова надежда затеплилась внутри. Печатаю ответное сообщение с улыбкой на лице. «Ты не представляешь, как мне необходимы были эти слова именно сейчас». Люблю тебя, малышка, и спасибо тебе. Следом пишу еще одно сообщение, только уже без каких-либо эмоций. Не выйдет, Марго, я встречаюсь с девушкой. М. Ну, я могла бы завтра прийти, как только твоя девушка уйдет. С. Ты не врубилась? Я встречаюсь с девушкой. Я люблю ее. Она не уйдет ни завтра, ни послезавтра. Никогда. Поэтому могу попросить тебя только об одном. Постарайся выкрутиться как-нибудь самостоятельно. Всего хорошего. Как же все-таки приятно говорить кому-то, что ты влюблен. «Эй, люди, я влюблен!»